Глава вторая. «В поселке». «Ну ни хрена себе!» — в полголоса пробормотал я, остановившись как вкопанный. Далеко не самое приятное зрелище. По спине поползли мурашки, в затылке возникло неприятное ощущение. Я даже вздрогнул, хотя было не холодно. Егерь шумно выдохнул, молча закинул ружье за спину, медленно склонился над тушей лося и принялся рассматривать останки. Некоторое время было тихо, затем он произнес. «Заметил сходство? Такие же раны, как и у кабана. И снова нет ни следов от пуль, ничего такого, что мог оставить человек. С раннего утра лежит. Скорее всего, все произошло перед рассветом. И еще. Что видишь? Рогов нет. Самка? Она самая. Самки всегда безрогие. Они слабее самцов и менее выносливы». Это понятно, но все же, кто мог напасть на здоровенного лося? Да в этой дуре весу килограммов пятьсот с лишним. Попробуй-ка, завали ее из ружья. Не в ружье дело. На самца на открытом пространстве. И не каждый медведь рискнет лезть. А про мелких хищников я вообще молчу. Меня другое настораживает. Почему не видно практически никаких следов борьбы? Заметь, только листья немного разрыты. И мох с камней содран. Все. Иваныч поднял голову и осмотрел местность. И еще не пойму, зачем лосихе вообще нужно было лезть в эту лощину? Здесь же нет ничего, что она могла бы употребить в пищу. Вернее, есть, но пищи вокруг и без того предостаточно. Может, ее напугали, предположил я. Вот изобрела не туда. Не знаю, я вообще теряюсь в догадках. Но даже если и так, что с ней произошло потом? Не сама же она себя разодрала. Гляди, опять лапы оторваны. На мгновение повисла тишина. «Ты говорил, видел нечто подобное и раньше», – поинтересовался я. «А что именно?» «Ну...» – Матвей Иванович наморщил лоб, вспоминая обстоятельства того времени. «Помнится, это еще в тридцать году было. Я тогда в Воронеже в отпуске был у старого друга. Там поселок небольшой есть, уже и не помню, как он там назывался. Так вот, там тоже подобное было, только не с дикими животными, а с домашним скотом, коровы, свиньи, и вот примерно так же было». «И что, выяснили что-нибудь?» «А ничего», – вздохнул старик. «Примерно дня три такая ерунда повторялась, а потом само собой прекратилась. Я бы и не вспомнил этот случай, да только вот так же у коров задние ноги были оторваны, а на них больше всего мяса». Здесь было что-то необъяснимое, мистическое. Пока я у себя в голове перебирал варианты, егерь вдруг созрел. «Уж не происки ли это нечистой силой? Он посмотрел на меня странным взглядом. Мне кажется, в его глазах даже на мгновение испуг промелькнул. «Иваныч, ну ё-моё, ты вроде мужик в возрасте, а веришь в сказки про оборотней и духов?» «А чего же нет?» Глядя мне в глаза, возразил тот. «Черти там всякие, кикиморы, думаешь, их не существует?» Я невольно рассмеялся. Махнул рукой и неторопливо двинулся дальше. Чего толку стоять и на лосиной останки смотреть? Лично я во всем этом ничего сверхъестественного не видел. Объяснение простое. Либо хищник какой-то постарался, либо человек. Может, случайность, а может и закономерность. Безусловно, разобраться нужно. Но стоять рядом с тушей и просто нести чушь насчет нечистой силы – нет уж, извольте. Туман по-прежнему стелился по земле, правда, стал более редким. Сырость уже начала действовать на нервы, поэтому я намеревался быстрее покинуть этот участок и выбраться на открытое место. Справа вдоль намеченной мной тропинки шел выход скальной породы, густо покрытой зеленым мхом и плесенью. Между камнями были огромные трещины, где-то журчала вода. Однако не прошел я и 20 метров, как остановился в нерешительности. Прямо передо мной во влажной грязи был отпечаток. То ли ноги, то ли звериной лапы. Точнее не скажешь, потому что след был нечеткий. «Иваныч!» Настороженно пробормотал я, затем потянулся к висящему за спиной ружью. Затравленно осмотрелся по сторонам. Кто бы ни оставил этот отпечаток, он все еще мог быть рядом. «Отдаленно, похоже на медведя!» Хотя нет!» Спустя несколько секунд выдал заключение егерь. Сел рядом, принялся осматривать. Взял палку, ковырнул грязь. Зачем-то понюхал. «Ну ты еще на вкус попробуй!» – невесело фыркнул я. «Не умничай!» Отпечаток был только один, ничего похожего поблизости больше не было. мелкого след для медвежьего», – заявил я, глядя на старика. «Так-то я уже видел следы медведицы, и они куда крупнее были, да и выглядели иначе». Егерь вздохнул. «Чертовщина какая-то! Ладно, идем отсюда! До поселка недалеко, километра два с половиной!» Мы покинули лощину. Честно говоря, когда мы оставили позади низину, затянутую туманом, Даже дышать стало легче. Сырой воздух как будто на мозги давил. Примерно через час последняя кромка леса осталась позади, и вдалеке, в небольшой долине, мы увидели границы крохотного поселка. «Это что и есть Прокофьевка?» – уточнил я, разглядывая ее в бинокль. «Она самая! Удивлен!» «Честно говоря, да. Она же меньше Соболевки, раза в два!» – заметил я, оглядывая темные покосившиеся дома из трубы. Судя по всему, она гораздо старее. Не удивлюсь, если еще с XIX века стоит, с старских времен». «Так и есть», – кивнул Матвей Иванович. «Здесь население человек 50, а может, уже и меньше. Охота здесь не пошла, а потому артелей здесь тоже нет. Ну чего встал? Пошли, нужно до темноты успеть». И верно, на Западе уже начинал олеть закат. Пройдет совсем немного времени, солнце зайдет за горизонт, и лес погрузится во тьму что ни говори, а не было у нас желания бродить по темноте, учитывая близость поселка. Когда же мы пересекли границу Прокофьевки, я сразу осознал тот факт, что уровень жизни здесь куда хуже, чем в той же Соболевке. Поселок был вытянут с севера на юг и примостился в небольшой долине среди редколесья. Здесь была только одна улица, не было ни школы, ни отделения милиции. Жилых домов, если с десятка два наберется, и то хорошо. Здание сельсовета представляло собой старую покосившуюся избу, у которой за времени даже крыша прохудилась. Местных жителей на улице почти не было, а те, что имелись, все были в возрасте. Ни одного молодого человека я тут не заметил. Справа на самой окраине среди сухих зарослей ржавел брошенный здесь 5 с отсутствующим передним колесом. Рядом примостилась разбитая телега. Сразу за ними стоял развалившийся и потемневший от времени сруб, Выглядело удручающе. «Как-то все совсем печально», – пробормотал я на пару секунд, остановившись у машины. «Сдается мне, что сюда и транспорт не ходит». «Ходит, раз в месяц. А своей техники тут еще с войны нет». «Ну а егерь-то хоть здесь имеется?» – поинтересовался я. «А как же, конечно, имеется», – проворчал старик, глядя по сторонам. «Степан Кузьмич, опытный охотник. Ночью с закрытыми глазами куда угодно дойдет». Только древний он уже, как говно мамонта. Очень надеюсь, что не помер еще. Да, тяжко признавать, что Прокофьевка медленно, но верно загнивает. Здесь ведь и охотников почти нет. А с другой стороны, чего тут молодежи делать? В 52-м поговаривали, что ее расселять будут. Но так и не дошло до этого. И таких вот загибающихся поселков, как Прокофьевка, во всем союзе тысячи. Но Никите Сергеевичу не до таких мелочей. У меня сложилось о поселке своеобразное мнение, которое можно было описать всего одним словом – дыра. Даже сравнительно небольшая Соболевка, расположенная на окраине Таежной глуши, на фоне этого поселка смотрелась куда лучше. А уж если сравнивать с каким-нибудь небольшим городишкой, так и подавно. «У меня тут знакомых немного, но парочка имеется», – произнес Иваныч, осматриваясь по сторонам. «Давай-ка заглянем к председателю сельсовета здешнего». Других предложений у меня не было, поэтому я согласился. Пока шли, я обратил внимание, что новых домов здесь не было. Вообще. Все избушки давно уже потемнели от времени, некоторые рассохлись, отдельные вообще развалились. Все это говорило о том, что будущего у поселка нет. Едва мы вошли в здание сельсовета, как из коридора выглянула женщина лет 50. Несколько секунд она хмурилась, пытаясь разглядеть гостей. «О, Матвей Иванович!» – ахнула она, все-таки опознав егеря. «Вот так хорошая новость в наши края залетела. Года четыре тебя не видела. Откуда ты здесь? Да еще и не один». «И тебе вечер, добрая алевтина расплылся в усатые улыбки Иваныч. «А я больше не егерь. Вот, нового молодого назначили недавно. Обучаю. Ваш-то, Кузьмич, как...» При этих словах женщина махнула рукой. «Все пропадает. Неделями ходит где-то. Ну, понятно». Кивнул егерь и, вдруг, вспомнив что-то, добавил. «А вы распоряжение Министерства управления охотничьим хозяйством получали?» «Это какое? То, что о мерах по защите и охране кабанов по районам ответственности?» Наморщилась Олевтина. «Ну да, получали. Только Кузьмич раньше ушел, и отрабатывать пока некому, а кабанов в наших краях немного. Вот по этому же поводу и мы в этих краях гуляем. Случайно забрели в ваш район». «Как раз недалеко от Прокофьевки наблюдали за одним семейством кабаньем и заметили кое-что странное. Вы, кстати, ничего необычного в лесу не замечали?» «Да вроде нет. А что именно?» «Ну, может, люди появились посторонне, или медведь завелся, рысь или еще кто-нибудь?» «Нет, ничего такого вроде». Мы переглянулись. «Алевтина, нам бы к председателю переговорить с глазу на глаз», – попросил егерь. «Где он, кстати?» «А, ну это только завтра уже». Женщина нахмурилась и неопределенно махнула рукой. «Егорович Наркомовской пару стаканов на грудь принял. Бесполезно с ним сегодня говорить. Поди спит уже». Матвей Иванович, понимающе усмехнулся. «А переночевать у вас можно?» «Конечно, только выбор совсем не богат. Вот у меня и переночуете, места много. Горячий ужин и постель вам точно гарантирую. Я ж одна живу, места много». «А не помешаем?» – поинтересовался я. «Нет, конечно. А как нового егеря звать-то?» «Евгений. Громов». «Вот и познакомились», – улыбнулся Иваныч, выглядывая в окно. «Уже стемнело почти». «И верно. Когда мы покинули здание администрации и вышли на центральную улицу, уже практически стемнело. На рыжем горизонте темнели крыши домов, и с труб к звездному небу поднимались клубы дыма. «Идите за мной», – позвала лифтина, накидывая на плечи бушлат. «Тут недалеко». Дом у нее действительно оказался большой, даже слишком большой для одной женщины. Пока шли, успели немного поболтать. Выяснилось, что она исполняла обязанности бухгалтера, а по совместительству еще и завхоза. Муж у нее был охотником, но погиб зимой 51 -го года, сорвавшись в расщелину и сломав ногу во время промыслового похода. Оказать медицинскую помощь вовремя не успели, поэтому с похода он не вернулся. Детей у нее тоже не было, вот и оставалось только и крота дни и ночи, ожидая подкрадывающейся старости. Такая себе жизнь, но разве был выбор? В те годы, несмотря на наличие проблем, не принято было впадать в депрессии и горстями таблетки глотать. С любыми проблемами справлялись в лоб, по факту их появления. Это потом, уже в 21 веке, чуть что суицид. Особенно у братьев наших узкоглазых, японцев то есть. Пока мы болтали, женщина быстро приготовила ужин, наварила картошки с маслом, открыла квашеную капусту и грибы, нарезала сало, поставила на стол бутыль с самогонкой. На удивление это оказалось прозрачной, что означало качество продукта. Это только в деревне дураков все самогонка у них была мутной, потому что технология производства была нарушена. Выпили за знакомство, затем приступили к еде. Честно говоря, я давно уже не пробовал такой вкусной картошечки. Да и капуста была что надо, так и хрустело на зубах, отдавай кисловатым привкусом. Сразу чувствуется женская рука. Мы-то, мужики, все-таки иначе готовим, по-своему, и не важно, что с самыми лучшими поварами по праву все-таки считаются мужчины. Копченое сало тоже оказалось добротным, с прослойками, да и самогонка была бодрой. Самое то для того, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня. В Прокофьевке ее гнал местный алхимик, и нужно признать, у него был к этому талант. Такой бы продукт, да на продажу, эх. В какой-то момент Алевтина поинтересовалась. «Матвей Иванович, так чего вы странного в нашем лесу-то нашли? Есть тут у вас лощина одна, в низине. Начал я, но Иванович остановил меня жестом. Лосиху мы нашли, мертвую. Поначалу подумали на людей, но не шибко похоже». В Соблевке в декабре жарко было, браконьеры буйствовали, а как им хвост прищемили, так они по району и разбежались. И наш бывший председатель тоже, представляешь? Тимофей Александрович?» – ахнула женщина. «Вот уж новость, если б кто другой сказал, не поверила бы». «Дерьмо случается», – произнес я, понюхав шмацало. «Вот мы и подумали. Может, у вас тут эти товарищи объявлялись?» «Да нет, не было ничего такого». Видно было, что егерь не хочет рассказывать ей всю правду. Так, вскользь упомянул про лосиху, а про кабанов ни слова. Ну, оно и понятно, чего панику наводить. Да и не с женщиной нужно о таких вещах говорить. «Вот мы и подумали, кто бы мог из хищников так зверя подрать?» «Может, рысь лютует?» – нахмурилась та. «Да черт там разберет!» «Но я был уверен, рысь на такое не способна!» Шутка ли? Лосю ногу вместе с бедром оторвать. Скорее всего, просто медведь откуда-то забрел. Еще некоторое время поболтали, затем помогли хозяйке убрать со стола и начали готовиться к ночлегу. Я думал, что спать нам придется на лавках или топчанах, но снова удивился. У Алифтины дома имелось аж две свободных кровати с ватными матрасами и подушками. «Откуда такое добро?» – поинтересовался я. «Ой, сама уже точно не помню». «Кажется, стоят тут еще с довоенных времен, когда в Прокофьевке были свои охотники-промысловики, но охота в этих землях была так себе, поэтому они дальше в тайгу и ушли, за Свердловской выше». «А что это вообще за дом?» «Ранее это был барак, но потом его перестроили. А что?» «Просто интересуюсь. А много жителей осталось в поселке». 39. Прошлой осенью на три семьи меньше стало. В Кыштым переехали». «Я бы тоже переехал». Слух я этого, конечно же, не сказал, хотя очень хотелось, особенно после выпитой самогонки. В итоге мы с Иванычем легли в одной комнате, а Левтина, как хозяйка, в другой. Комнаты разделялись дверью, закрывать ее никто не стал. Заснул я, как убитый, едва только голова коснулась подушки. Снилась какая-то ерунда, сложно поддающаяся внятному описанию, будто бы из той самой лощины, где мы мертвую лосиху обнаружили – лезет какая-то черная неведомая ерунда Бр жуть проснулся я почти в полной темноте, лишь на столе горела маленькая масляная лампа. Отсветы пламени безмятежно скакали по стенам и потолку. Черт возьми, я проснулся не просто так. в подсознании буквально присутствовало стойкое ощущение того, что за мной кто-то наблюдает. машинально схватился за лежащее рядом ружье, повертел головой по сторонам, но ничего подозрительного не заметил, а спустя минуту тревожное ощущение пропало само собой. И все же я не торопился расслабляться. Поднялся с кровати, подошел к столу, оглянулся на старика. Тот спал, тихо похрапывая. За исключением храпа, в избе было тихо. Я подошел к окну, выглянул наружу. Кроме темноты там ничего не было. Я даже не мог понять, на что смотрю. Подошел к другому, та же самая картина. Но, видимо, в этот самый момент вышла луна и осветила Прокофьевку мертвенно-бледным светом, а вместе с этим смутное предчувствие чего-то заставило меня обернуться. В окне напротив было чье-то лицо, прикрытое капюшоном. В этот самый момент егерь громко от отчего я невольно вздрогнул и потерял визуальный контакт. Когда же я вновь посмотрел в окно, там уже никого не было. но ну, не могло же мне показаться.